Глава шестая. Мария. В то время, пока я буду вынуждена развлекать его мучительство, Лёлька обещала присмотреть за моей непоседой. Как и полагается настоящей подруге, Болотова пришла пораньше, помогла сделать макияж и при этом не забывала кидать пошленькие намёки, довольно хихикая, словно ребёнок, который первый раз сказал слово «попа». Я запланировала вернуться домой к полуночи и перестраховалась. Попросила Лёльку позвонить мне в половине двенадцатого. Подготовила стратегический план отступления на тот случай, если у меня не получится раньше освободиться от гнёта столичного хама. Со Смирновым мы договорились встретиться на торжестве. Он, как и все гости, был приглашён к восьми. Я же в семь была на месте и, резво бегая от музыкантов к официантам и ведущему, проверяла их боеспособность». Гости начали прибывать минут за 20 до назначенного срока, в основном те, кто работал в здании и поленился ехать домой, дабы не тратить время и силы. Павел Петрович со своей женой, Элеонорой Александровной, вопреки традиции, по которой виновник торжества пребывается по зданиям, пришли заранее и принимали с немалым удовольствием лестные поздравления в адрес не только Павла Петровича, но и Элеоноры Александровны. Я постаралась самоустраниться и быть максимально незаметной на этом празднике жизни. Прихватив бокал с шампанским, выбрала самый непримечательный угол зала, с удовольствием потягивала напиток и рассматривала входящих. Гости яркими группами, как рыбки в аквариуме, проходили вглубь, обмениваясь приветствиями с теми, кто прибыл раньше и терялись среди приглашенных. Допив бокал, я почувствовала небольшую лёгкость во всём теле, настроение улучшилось. Улыбка беспричинно озарила моё лицо. Смирнов опаздывал. Чем радовал меня ещё больше? Пусть прогуливает вечер, мне меньше хлопот. Повеселев от этой мысли и бокала шипучки, решила пробраться к компании знакомых девушек с четвёртого этажа. Они все были владельцами небольших, но вполне стабильных компаний. Я покинула своё убежище и направилась в их сторону, по пути прихватив ещё бокальчик. «Вечер добрый, Машенька». «Поприветствовала меня Инга, владелица турагентства. Мы с девочками сплетничаем. Ты видела Сергеева?» Его новая прическа произвела фурор. Девушки заливисто засмеялись, поглядывая на молодого мужчину, который разговаривал с Павлом Петровичем. «Добрый вечер», — произнесла я с улыбкой. Действительно, прическа Сергеева представляла собой что-то ультрамодное и неподдающееся пониманию простого смертного. Несколько дней назад он носил длинные волосы до плеч, Сегодня же были выбриты виски, а оставшиеся волосы на темечке собраны резинками фу несколько колец, представляя собой своеобразный ирокез. Я присоединилась к всеобщему веселью, за что получила строгий взгляд Герасимова. мило улыбнувшись, я повернулась к Павлу Петровичу спиной, едва сдерживая себя и пытаясь не хрюкнуть от смеха. «Думаю, на сегодня достаточно алкоголя». Я приняла волевое решение и отставила полупустой бокал. Смех сменился на восхищённый возглас. «Обалдеть!» — синхронно воскликнули девушки. «Так, блондин мой, брюнета делите как хотите!» Соблазнительно пропела Инга. «Я серьёзно, девочки, тот шикарный экземпляр мой!» На что Марина и елена понимающе закивали. «Я же никак не могла понять, из-за чего они так всполошились!» — развернулась ко входу. «Ах, вот кто сразил красавец четвёртого этажа на повал!» Вошёл Смирнов в сопровождении того самого брюнета, шкуру которого приготовились поделить неудачливые охотницы. «Хотите, я вас познакомлю с блондином?» — предложила я. «Ты ещё спрашиваешь? Я неделю пыталась завязать с ним разговор, он же ни в какую». поделила синга «Да», — сочувственно подтвердила Марина. «Я тоже пару раз с ним сталкивалась в лифте». «Удивительно, а я думала, что Смирнов не против знакомств». И тут Лена выдала фальшивым фальцетом. «Он идёт в нашу сторону». «Господи, такое ощущение, что я попала на школьную дискотеку, и нас заметил самый популярный мальчик». Девушки приняли соблазнительные позы, выпитив все богатства, которыми щедро наградила природа, а некоторых и не она, а квалифицированные врачи клиники Афродита, приосанились и бросали призывные взгляды. Меня же разобрал смех, и я сдавленно хрюкнула, прячась за новым бокалом с шампанским. Уверенная походка Смирнова приковала взгляды троицы. Но, надо признать, хам был непростительно хорош. «Прости, я опоздал», — встречал коллегу. Ярослав притянул меня к боку и поцеловал в висок. От удивления, единственное, что я смогла выдавить из себя, было... Ничего страшного. А страшно тут было всё. Во-первых, мои недавние подруги во главе с Ингой смотрели на меня так, словно готовы сожрать заживо. Во-вторых, мне не нравилась собственная реакция на происходящее. Вместо того, чтобы отстраниться, я теснее прижалась к мужскому боку, всем своим видом показывая, кто тут самая удачливая охотница. Во всём виноват алкоголь. Нашла я причину и вернула бокал официанту. Выдержав паузу, я произнесла. Инга Воронина, Елена Сорокина и Марина Ливнёва. Представила девушек. «Смирнов Ярослав». Он кивнул в знак приветствия. «Идём, милая, я хочу тебя познакомить со своим коллегой». Развернул меня в сторону брюнета. «Извините нас, нам пора», — обратился к девушкам. «А вот после этой фразы ни с одной из них мне лучше не встречаться в лифте». Я выдержала секунду, повисла на руке и грозно зашипела. «Что за показательное выступление устроил милый?» «Решил себя обезопасить?» — спокойно ответил Ярослав. «Думаешь, я не видел, какие взгляды они на меня бросали?» «Шикарный экземпляр!» — я довольно хихикнула. «Надо было оставить вас, господин Смирнов, на растерзание и поругание». «Сколько?» «Что сколько?» — я вопросительно вскинула брови. «Девушек было трое. Сколько бокалов шампанского ты выпила?» «Нисколько!» — огрызнулась я. «И хватит меня лапать, уже достаточно далеко отошли». Смирнов делано удивился. «А я думала, это ты меня лопаешь Я наградила мужчину насмешливым взглядом. «Я вот думаю, раз и я тебя спасла, мне же полагается награда». Договорить не удалось. Мы подошли к коллеге Смирнова. «Леонид, это Мария. К ней можешь обращаться по любым вопросам». Представил меня хам. «Что значит «по любым»?» «Ничего не «по любым», только «по рабочим». «Мария, это Леонид Киселёв. Он остаётся вместо меня. В пятницу я уезжаю», — пояснил Ярослав. «Надеюсь, ты не откажешь в помощи, если у Леонида возникнут проблемы?» «Добрый вечер, Мария. Рад знакомству». «Здоровается со мной брюнет». «Взаимно», — ответила я и, повернувшись к Смирнову, добавила. «Надеюсь, Леонид не будет злоупотреблять любыми вопросами». Ответить Ярославу на мой выпад не удалось. Подошёл Герасимов и слёзно попросил произнести небольшую речь как самому дорогому гостю. Из присутствующих гость и правда был самым дорогим. Отказать Смирнов не смог и проследовал на импровизированную сцену за Павлом Петровичем. Я же развернулась к Леониду и поинтересовалась. «И надолго вас сослали к нам? чем же вы так не угодили шефу?» На удивление собеседник не обиделся, лишь засмеялся. Я сам ещё не знаю, только сегодня прилетел. Как смогу наладить работу, так меня вернут из изгнания. А хотите, я вас познакомлю кое с кем, а раз вы у нас задерживаетесь?» Невинно спросила я, а у самой созрел план, как избавиться от Леонида. «Да, конечно». Взяв под руку мужчину, я направилась в сторону террариума с Ингой, Мариной и Леной. Девушки оживились, заметив наше приближение. Всё же решили довольствоваться брюнетом за неимением блондина. Сдав Леонида в три пары заботливых женских рук, я ретировалась ближе к выходу из зала. Смирнов закончил речь, после которой его захлестнула волна желающих быть представленными лично. Никто не хотел упустить возможность столь выгодного знакомства. Прислонившись к колонне, я блаженно наблюдала, как рвали на части его мучительства, переводя от одной компании к другой. Для полного счастья мне не хватало тех милых закусок, красовавшихся на столе и бокальчика чего-то освежающего. Набрав малюсеньких бутербродиков, даже для канапы они были непростительно крошечными, и прихватив бокал сока, я продолжила любоваться мучениями Ярослава Витальевича. Он же кидал на меня умоляющие взгляды. «Сам справится, большой мальчик. Как-то я раньше не замечала, чтобы он стушевался перед кем-либо». Отсалютовав бокалом, я доела содержимое тарелки, отметив прискорбный факт — наесться хоть самую малость не удалось. Сок оказался персиковым, что меня расстроило ещё больше, и, поменяв его на бокал вина, я направилась спасать Смирнова. «Вдруг где-то во Вселенной мне зачтётся второе доброе дело за вечер. Плюс пять карми, кто же откажется?» Втиснувшись между пышногрудой дамой и Смирновым, я самым серьёзным видом произнесла «Прошу прощения, Ярослав Витальевич, у нас ЧП. Срочно нужна ваша помощь». схватил его за руку и потащила к выходу. Мужчина не сопротивлялся, и через пару шагов это не я его волокла за собой, а он меня. Оказавшись в фойе, я отпустила мужской локоть и прошла к диванчику в укромном закутке. Ярослав сел рядом со мной, И, последовав моему примеру, вытянул ноги. Из зала были слышны последние поздравления. Заиграла приятная музыка. К сцене стекались пары, желавшие размяться. Кто-то выходил на улицу освежиться. «Ты же мог и сам уйти», — заметила я, потягивая вино. «Возможно, я ждал, когда ты проникнешься ко мне симпатией и спасёшь. немного ли спасений за один вечер? Ты мой должник. И что ты хочешь?» Заметно напрягшись, спросил Смирнов. «Кушать?» «Всего-то? Поехали, я тоже голоден. И хватит пить вино». Он забрал бокал и оставил его на подлокотнике дивана. «А как же Лёня?» Я бросила взгляд в сторону зала. «Я видел, ты его сдала в заботливые руки. Не пропадает». Смеясь, Смирнов резво подхватил меня за плечи и, поставив на пол, аккуратно подтолкнул к выходу. На улице было свежо и приятно. «Так куда я тебя приглашаю?» Ярослав распахнул передо мной дверь своего монстра. Сев в комфортное кресло, в котором при желании спать можно, не испытывая неудобств, я ответила. «Тут недалеко есть ресторанчик со смешной кухней. Вкусно, доступная и приятная атмосфера». «Отлично. В мои планы не входило кормить тебя в шикарном месте. Надеялся отделаться Макдональдсом». Смирнов смеялся, глядя на мой озадаченный вид. «Пристегнись!» Немного растерявшись, я уставилась в ответ. «Вот это поворот! Ты можешь быть нормальным и шутить умеешь?» «Я и крестиком вышиваю, мои малознакомые». Пожал он плечами. «Пристегнись уже!» «Ага». До ресторана добрались молча. Ярослав был сосредоточен на дороге, а я любовалась огнями города, изредка поглядывая на мужской профиль. Припарковавшись, Смирнов повернул ко мне голову. Хорошо рассмотрела. Всё же заметил. Вполне. Было интересно рассмотреть тебя в человеческом обличии. Хам ухмыльнулся. Идём, а то так и останемся голодными. Ловко выпрыгнув из автомобиля, он обошёл его и открыл дверь. Я же со всей грацией, на какую способна, старалась не вывалиться прямо в руки Смирнову и с достоинством грации покинула салон. Ресторан оказался полупустым. Мы выбрали столик с мягкими диванами. «Что будешь?» — поинтересовался мой кавалер. «Мне без разницы, здесь всё вкусно, лишь бы мясо было». Ответила я, совершенно забыв о правилах первого свидания. Есть мало, собеседника слушать внимательно. Сделав заказ, Смирнов отложил меню и, положив локти на стол, подался ко мне. «Ты сказала, у меня есть человеческое обличье. А какое второе?» Была, конечно, у меня надежда, что он не расслышал мой выпад, но, вспомнив о том, что он скоро покинет наш город, решил урубить правду. Второе обличье я называю «господин Смирнов» или «его мучительство». С ним я знакома ближе. Так себе парень. Вот как. — Угу, жутко противный тип, — добавила я. — И как же ты его вытерпела? — Сама не знаю, только Уголовный кодекс РФ расстанавливал от глупости. Нам подали чай. «Достаточно алкоголя на сегодня, он на тебя сильно влияет». Мужчина пояснил свой выбор. «Вот», — протянула я, — вернулся господин Смирнов. Произнесла и тяжело, и наигранно вздохнула. «В пятницу уезжаешь?» — сменила тему. «Да, за две недели накопились проблемы в Москве. Хоть сейчас и век интернета, но есть вещи, которые можно решить только личным присутствием. И здесь не мог оставить филиал. Пришлось вызывать Лёню». «Думаю, за пару недель он наладит работу». «А может, и раньше. Кому захочется оставаться в этом городе? Хорошо, что весна, а то сбежал бы твой Леонид, только сойдя с трапа самолёта. Осенью жуткая грязь», — пояснила я. «Ты сегодня очень красиво спокойно произнёс Смирнов. «Только сегодня?» — я недовольно отметила. «А ты можешь промолчать? Или всегда есть что съязвить? К сожалению, не могу. Природа берёт верх». Я театрально изобразила грусть на лице. Заметил. Официант принёс заказ, расставив блюдо на столе. Быстро удалился, пожелав приятного аппетита. «Спасибо, ты тоже сегодня красив». Решила я исправить ситуацию, испытав чувство стыда за то, что не могу принять элементарный комплимент. Ярослав от души рассмеялся. Я удивилась его реакцией и была уже готова напасть в ответ. «Что? Тебе никогда не говорили, что ты красив?» — Говорили. И что смешного? — Я ведь только решила встать на путь исправления и научиться не извеять. — Удивлён, что ты смогла сказать обо мне положительное. Ешь, а то всё остынет. Хам указал вилкой на мою тарелку. — Да что ж такое! Не пей, пристигнись, ешь. Я и сама могу решить, когда есть, а когда пить. Но раздражение я проглотила вместе с первым кусочком мяса. Не стоит накалять обстановку. Зачем собственноручно портить вечер? Приступив к еде, я совершенно забыла, где я и с кем. С удовольствием поглощала свинину овощи на гриле, допивая чай. Откинулась на спинку дивана. Смирнов вертел в руках вилку и гулял по мне взглядом, отчего становилось не по себе. Может, волосы растрепались? Я постаралась привести их в порядок. Собрала руками и перекинула на одно плечо. «Или лицо грязное?» Повторно промокнула губы салфеткой. «У тебя шикарные волосы», — нарушил он неловкое молчание. «Спасибо, отрастила наспор, если можно так сказать». «Наспор? Да, десять лет назад я выглядела иначе. У меня была короткая стрижка, чуть длиннее, чем у тебя, и ярко-красные волосы, которые я периодически перекрашивала в синий. Глазам шло». Рассмеялась, глядя на реакцию. Когда папе Саше это надоело, он пошёл на хитрость, пообещал мне машину. Пока я не стригу волосы и имею естественный вид, у меня будет авто. «Это та самая, на которой ты ездишь?» — уточнил Смирнов. «Да. Теперь понятна твоя реакция. Странно, что ты мне шиной не проткнула». «Ну, я ещё в своём уме. Такие расходы мне не по карману. Да и жить хочется. Я ещё не забыла, как ты метался по стоянке. Боялась, что вытащишь меня из машины и придушишь». «Признаюсь, были такие мысли», — ухмыльнулся Смирнов. «Какой ты вечер откровений». а «Зачем терзал меня с договором, если знал, что подпишешь? За машину мстил?» «Нет, что за глупость. Хотел познакомиться с тобой поближе». «А ещё, говорят, у женщин нет логики. Хорошее знакомство. Располагающее». «Получилось?» — спросила я. «Да. Узнал, что лестницы ты предпочитаешь лифтом. Чертовски полезной информации не находишь». Сейчас мне это казалось смешным, а если бы несколько дней назад кто-нибудь сказал, что я буду ужинать со Смирновым и при этом не желать ему смерти, покрутила бы у виска. — Ещё что-то хочешь или можем прогуляться? — предложил Ярослав. — Погулять. Я давно просто так не гуляла. Прогуливаясь по центральной улице вдоль закрытых магазинов, мы глазели на освещенные витрины, с которых нас приветствовали манекены в причудливых позах и модных нарядах. Мне вспомнились те времена, когда я и Лёлька бежали с очередной вечеринки, стараясь не опоздать к комендантскому часу её родителей. И было так здорово и радостно. Всё казалось жутко забавным, а любая мелочь могла довести нас до гомерического хохота. И в слезах невозможно было выговорить слова. На нас оглядывались прохожие, качали головой, а мы не замечали их осуждающие взгляды. И как мы превратились в тех прохожих, которые смотрят осуждающие, не разделяя веселья? Где эта грань между бегущими в вечных проблемах взрослыми и беззаботно хохочущими нами, которые находили счастье в таких минутах? В простых минутах прогулки с близким тебе человеком. Прогулка — роскошь, непозволительная роскошь. «Считается, что мы гуляем, идя в магазин, в садик за ребёнком, спеша навстречу или добираясь до работы. Но это не так. Это суета», — сказала я, вслух, прервав молчание. «Ярослав, ты гуляешь? Просто так, как сейчас?» Я поняла, что меня бьёт мелкая дрожь от холода, а, возможно, от воспоминаний, которые нахлынули. Смирнов накинул на меня свой пиджак и приобнял одной рукой. «Нет, я не гуляю просто так. Пробежки же не считаются?» Поинтересовался он, улыбаясь. Просунув руки в рукава пиджака и запахнувшись плотнее, я вдохнула аромат мужского парфюма. Приятный и уютный. Он не был чужим. Пробежки — самое близкое к прогулкам. Поспешила я заверить. Недалеко от нас компания девушек и парней играла на гитаре. Мы заняли соседнюю скамью. Ярослав присел рядом и двумя руками притянул меня к себе. Замёрз, греется. Успокоила я себя. Репертуар со времён моих посиделок с гитарой не изменился. Заметил Смирнов. Да, только об этом подумала. Ребята играли группу «Крови» Цоя. Ты умеешь играть на гитаре? Немного, возможно. Руки не забыли. А ты играешь или поёшь? Я нервно засмеялась. О нет, у меня отсутствует слух. Совершенно. Абсолютно. Скромничаешь. И не думала. Поверь, этого лучше не слышать. От компании отделилась пара девушек. Одна из них взволнованно поглядывала на телефон. Её подруга суетилась не меньше. Когда они пробегали мимо нас, я услышала фразу «Меня мама убьёт, если я не вернусь вовремя». И тут меня как молнией ударило. Я забыла сумочку на работе, а в ней телефон, на который должна позвонить Лёлька. «Сколько сейчас времени?» — спросила я у Смирнова. Я сумочку на работе забыла, а в ней телефон. «Что, боишься? И тебя мама убьёт, если не вернёшься вовремя?» Прыснув от смеха, поинтересовался Ярослав. «Без двадцати двенадцать». «Блин, убьёт, но не мама. Пожалуйста, отвези меня на работу, я заберу телефон и вызову такси». «Можно и без такси обойтись. Давай подвезу домой». На мгновение я подумала отказаться, но зачем усложнять себе жизнь? Какая в принципе разница, что на работу отвезёт или подвезёт до дома?» И Лёлька меня ждёт. Я обещала ей вернуться к полуночи. Наверное, весь телефон оборвала. Волнуется. «Ну, Машка, ты точно золушка». «Я могу всё же тебя попросить подвести меня домой. Обойдусь без телефона одну ночь. А ключи от квартиры у меня запасные есть». «Без проблем. Поехали». Смирнов встал со скамьи и, не оборачиваясь, зашагал в сторону машины. Я же старалась поспевать за его размашистым шагом». Смотрелась со стороны Камечина. И что он так торопится? Сев в машину, я назвала адрес и объяснила, как лучше проехать. Мне кивнули в ответ и рыкнули. «Пристегнись». «Сам пристёгивайся», — фыркнула мысленно. «И что взбесился?» Я повернула голову, всматриваясь в лицо Ярослава. Он же внимательно следил за дорогой и периодически интересовался, куда свернуть. Фразы были скупые и резкие «Прощай, приятный вечер. Здравствуй, господин Смирнов. И зачем ты вернулся?» Во дворе я указала на свой подъезд. Свет горел лишь в окне моей кухни. Проследив за моим взглядом, Смирнов отчеканил. «Тебя ждут. Спасибо за вечер». Он быстро вышел из машины, открыл мне дверь. «И тебе спасибо». Сняв пиджак, я протянула его владельцу. «Спокойной ночи». Я улыбнулась в надежде получить ответную улыбку. Пиджак был вырван из рук и закинут на сиденье. «Спокойный», — буркнул Смирнов, не взглянув в мою сторону. «Да». Я поднялась на второй этаж и тихо постучала в дверь, чтобы не разбудить Леру. Лёля открыла через секунду и, схватив за плечи, потащила на кухню, задавая кучу вопросов. «Я видела, что тебя подвёз Смирнов. Всё рассказывай», — прошипела подруга, закрывая дверь. «А ты спать не хочешь, Лёль?» — спросила я с надеждой. «С ума сошла? Пока я не узнаю все подробности, не усну». «Ничего я не понимаю, Лёль. Он стал нормальным. Не было высокомерия и заносчивости. Мы провели приятный вечер. Он даже шутить умеет, представляешь?» А потом Смирнова как подменили. Высадил меня около дома, рыкнул и уехал. Рассказав, я развела руками. «А когда подменили-то? Что до этого произошло?» «Я сказала, что мне пора домой». «А, ну так всё понятно. Не оправдались его надежды на приятное продолжение», — менторским тоном изрекла Лёлька. «Я зависла от предположения. Хм, мой мозг строил более сложные и благородные причины. Я с досадой пожала плечами. Да какая мне разница? Идём спать».